Глава тридцать пятая Князь передал свое веселое расположение духа и домашним своим, и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербацки. Вернувшись с Кити свод и пригласив к себе кофе и полковника, и Марью Евгеньевну, и Вареньку, князь велел вынести стол и кресла в садик под каштан и там накрыть завтрак. И хозяин, и прислуга оживились под влиянием его веселости, они знали его щедрость, и через полчаса больной гамбургский доктор, живший наверху, с завистью смотрел в окно на эту веселую русскую компанию здоровых людей, собравшихся под каштаном. Под дрожащую кругами тенью листьев, у покрытого белую скатертью и уставленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодную дичью, стола, сидела княгиня, в наколке, с лиловыми лентами, раздавая чашки и тортинки. На другом конце сидел князь, плотно кушая и громко и весело разговаривая. Князь разложил подле себя свои покупки. Резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, которые он накупил кучу на всех водах и раздаривал их всем, в том числе Лисхин, служанке и хозяину, с которым он шутил на своем комическом дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили кити, но его отличный кушанье, в особенности суп с черносливом. Княгиня подсмеивалась над мужем за его русские привычки, но была так оживлена и весела, как не была во все время жизни на водах. Полковник, как всегда, улыбался шуткам князя, но насчет Европы, которую он внимательно изучал, как он думал, он держал в сторону княгини. Добродушная Марь Евгеньевна покатывалась со смеху от всего, что говорил смешного князь, и Варенька, Чего еще Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщающегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя. Все это веселило Кити, но она не могла не быть озабоченной. Она не могла разрешить задачи, которую ей невольно задал отец своим веселым взглядом на ее друзей и на ту жизнь, которую она так полюбила. К задаче этой присоединилась еще перемена ее отношений к Петровым, которая нынче так очевидно и неприятно высказалась. Всем было весело. Но Кити не могла быть веселой, и это еще более мучило ее. Она испытывала чувство вроде того, какое испытывала в детстве, когда под наказанием была заперта в своей комнате и слушала веселый смех сестер. «Ну, на что ты накупил эту бездну?» — говорила княгиня, улыбаясь и подавая мужу чашку с кофе. «Пойдешь, ходишь, ну, подойдешь к лавочке, просят купить ваше сиятельство, ваше превосходительство, ваш светлость. Ну, уж как скажут, ваша светлость уж я и не могу. Десяти талеров и нет». «Это только от скуки», — сказала княгиня. «Разумеется, от скуки. Такая скука, матушка, что не знаешь, куда деться». «Как можно скучать, князь? Так много интересного теперь в Германии», — сказала Мария Евгеньевна. «Да я все интересное знаю. Суп с черносливом знаю, гороховую колбасу знаю, все знаю». «Нет, но как хотите, князь, интересно их учреждение», — сказал полковник. «Да что ж интересного?» Все они довольны, как медные гроши, всех победили, ну а мне-то чем же довольным быть? Я никого не победил, а только сапоги снимай сам, да еще за дверь их сам выставляй. Утром вставай, сейчас же одевайся, иди в салон чай скверный пить, то ли дело дома». «Проснешься, не торопясь, посердишься на что-нибудь, поворчишь, опомнишься хорошенько, все обдумаешь, не торопишься, а время — деньги». «Вы забываете это», — сказал полковник, — «какое время!» «Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а то так никаких денег за полчаса не возьмешь». «Так ли, Катенька?» «Что ты? Какая скучная!» «Я ничего». «Куда же вы? Посидите еще!» Обратился он к Вареньке. «Мне надо домой!» — сказала Варенька, вставая и опять залилась смехом. Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпку. Кити пошла за нею. Даже Варенька представлялась ей теперь другую. Она не была хуже». Но она была другая, чем та, какую она прежде воображала ее себе. Ах, я давно так не смеялась, сказала Варенька, собирая зонтик и мешочек. Какой он милый ваш папа! Кити молчала. Когда же мы увидимся? спросила Варенька. Мама хотела зайти к Петровым. «Вы не будете там?» — сказала Кити, испытывая Вареньку. «Я буду», — отвечала Варенька. «Они собираются уезжать, так я обещалась помочь укладываться. Ну и я приду». «Нет». «Что вам?» «Отчего?» «Отчего? Отчего?» Широко раскрывая глаза, заговорила Кити, взявшись, чтобы не выпускать Вареньку за ее зонтик. «Нет, постойте! Отчего?» «Так...» Ваш папа приехал, а потом с вами они стесняются. Нет, вы мне скажите, от чего вы не хотите, чтобы я часто бывала у Петровых? Ведь вы не хотите от чего? Я не говорила этого, спокойно сказала Варенька. Нет, пожалуйста, скажите. Все говорить? Спросила Варенька. Все, все подхватила Кити. Да особенного ничего нет а только то, что Михаил Алексеевич, так звали живописца, прежде хотел ехать раньше, а теперь не хочет уезжать, улыбаясь, сказала Варенька. Ну, ну, торопила Кити, мрачно глядя на Вареньку. Ну, и почему-то Анна Павловна сказала, что он не хочет от того, что вы тут. Разумеется, это было не кстати, но из-за этого, из-за вас, — Вышла ссора, а вы знаете, как эти больные раздражительны?